Глава 15. Раздери меня, тьма! Выдохнул Гаспар, хлопнув дверью и замерев рядом, а потом кинулся и колдуя на ходу. Я же застыла на месте, не в силах поверить, в увиденное. Перед глазами заплясали черные пятна, воздуха стало не хватать. Кровь очень много крови. Хотя сновидеца выглядела так, будто просто упала. Безысходность накатила ледяной волной, вжав меня спиной в дверь а потом обрушилась новой силой когда драконы рожденные опустил руки и потерянно повернулся ко мне она прохрипела я не в силах подобрать слова мертва холод от макушки скользнул к ногам и замер там соляными глыбами ламара я вынужден попросить тебя остаться тут проговорил мужчина вон там есть дверь в подсобку если страшно можешь спрятаться «Я должен разобраться в том, что тут произошло». «Я... я не боюсь». Пробормотав это, я обогнула место преступления и аккуратно опустилась на узкий диван у окна, заторможенно наблюдая за происходящим. В голове не укладывалось, как женщина, с которой мы недавно познакомились, могла оказаться мертва. «Проклятье!» — выругался колдун, отступая от снавизицы и шепча какие-то заклинания. На стенах постепенно начинали проступать руны, подсвечиваться и мигать. «Этого не может быть». «Что случилось?» Я с трудом отвела взгляд от побледневшего лица Арисии. «Сичара на местах не было проникновения. Защита на месте». «Но она же не могла сама». «Не могла. Оставайся на месте». Гаспар бросил под ноги какой-то мелкий артефакт, который моментально растворился, и прочитал слова заклинания. Пространство перед драконорожденным мигнуло, и в кабинет шагнул мужчина, которого я уже видела. Это он встречал нас со стены вместе с Гаспаром. «Дядя, у нас проблема». Сухо известил его драконорожденный. Следующие десять минут превратились во что-то непонятное. Мужчины перекидывались короткими фразами, проверяли сохранность чар. А я наблюдала за их действиями, мне было отчаянно жалко сновидицу, которая... Пострадала из-за всего этого, из-за того, что решила помочь мне. «А сюда могли попасть порталом, как и вы?» Задала я вопрос в полнейшей тишине, сама не сразу узнав собственный голос. Дракон Рождённый и его дядя замерли, оба резко повернувшись ко мне. «Где ты хранил переходы? Артефакты всегда со мной». Оттверждение своим словам Куратор вытащил какой-то мешочек из-за пазухи, Растянул шнурки на горловине и... Замер. Одного не хватает. Значит, кто-то имеет доступ к твоим вещам. Это невозможно. Выдохнул мужчина. Я никогда не расстаюсь со своими артефактами. Даже когда принимаете ванну? Опять подала я голос и во второй раз оказалась под двумя прожигающими взглядами. Нужно сообщить королю о случившемся. Сухо проговорил дядя Гаспара. «И убрать тело из твоего кабинета». «Королю нельзя ни о чем говорить». «Что? Просто поверь мне». Тихо сказал драконно-рожденный, бросив взгляд на тело сновидицы. «Аресию верни в гильдию, после чего жду тебя обратно. Есть разговор, при котором ты должен присутствовать». Следующий взгляд достался мне, и от этого стало неуютно. Надо отдать должное этому мужчине. Он быстро забрал тело сновидицы и исчез. Гаспар с заклинанием убрал кровь и со вздохом опустился в глубокое кресло за своим столом, прикрыл глаза и взлохматил волосы пятерней. «Она этого боялась?» — дрожащим голосом уточнил я. «Сновидцы всегда в опасности», — глухо отозвался дракон рожденный. «Но убийство в закрытом кабинете...» «Кража артефакта!» «Все это тянет на заговор!» «Заговор?» — не бери в голову. Отмахнулся колдун. «Но это... это касается и меня?» «Не только тебя, Ламара. И об этом мы сейчас поговорим». Дядя Гаспар вернулся через несколько минут. Нас так нормально и не представили, когда дракон рожденный заговорил. Перед тобой сейчас сидит еще одна дракона которая, скорее всего, как-то связана с погибшей главной ветвью Лазурных». «Что?» Старик резко ко мне повернулся. «Ты, должно быть, шутишь». «Нет, не шучу. Это не просто убийство, это продолжение того, что случилось 30 лет назад». У меня дыхание перехватило. В голове поднялся гул, а перед лицом всплыло изображение тетушки Аники в артефакте связи. «Дракона рожденная?» «Я? Я? Как это возможно? Это же просто обязано быть ошибкой, нет?» «И какие у нас есть доказательства?» Старший из мужчин, кажется, решил игнорировать мое присутствие. «Кроме слов убитой сновидица?» — пыркнул Гаспар. «Никаких». «Что она успела сказать?» Старший из колдунов магии привлек к себе второе кресло и опустился в него. Что Ламара дракона рожденная, а то, что к ней тянется молодой лазурный дракон, подтверждает мои догадки об их связи. А это не просто так. Но кто-то же должен знать больше. Должен. заторможенно протянула я, хотя слово мне не давали. И я знаю кто. И опять эти два взгляда, от которых хочется провалиться сквозь землю. Продолжайте, адептка Ирион. Позволил Гаспар при дяде, обращаясь ко мне на «вы». «Моя тетушка, графиня Аня Кайрион», медленно подбирая слова, проговорила я. «Она... она сможет помочь». «И что вы предлагаете?» «Вы сможете пригласить ее сюда». Мой вопрос повлек за собой целую дискуссию, в которой мое участие уже не требовалось. Дядя с племянником обсуждали возможности приглашения титулованных Господа из другого королевства Сложности портала строений и возможные риски. А когда я уже начала раздражаться от столь долгого разговора, Гаспар бросил на пол один из своих артефактов. Закусив губы, я с трепетом ожидала согласиться ли тетушка проследовать в неожиданно открывшийся перед ней портал. Или все же проявит осторожность. Мои опасения оказались напрасны. Спустя долгое мгновение в кабинет лорда-советника Гаспара с присущими ей достоинством шагнула графиня Аника Ирион и безошибочно нашла меня взглядом. «Тетушка!» Я вскочила ей навстречу, приседая в легком реверансе. «Прошу прощения за такую неожиданность, но случилось страшное, и... и мне нужна ваша помощь». Тетя только кивнула и повернулась к мужчинам. «Лорд-советник Гаспар из дома Миланта», представился мой куратор. «И мой дядюшка, лорд-сейк из дома Миланта». «Рада знакомству!» Лишь легко кивнула графиня Аника. А теперь, если можно, я бы хотел узнать причину открытия портала в королевство Пиактон. За несколько минут для Сети установили кресло и извинились за отсутствие чая. Наша встреча должна остаться в тайне даже для слуг, пояснил Гаспар, возвращаясь за свой стол. Надеюсь, на ваше понимание. Я начинаю понимать, но сперва хотелось бы услышать мою племянницу. Вот и настал мой черед говорить. Усидеть на месте попросту не представлялось возможным. Я вскочила и за секунду оказалась рядом с тетей. Присела перед ней на корточки и вцепилась пальцами в руку, лежащую на подлокотнике. «Тетушка, достаточно ли для того, чтобы вы не нарушили клятву моего знания о собственном происхождении и моем роде?» «Надо услышать это от тебя». «Я...» Голос дрогнул, но я собралась силами и произнесла то, во что до сих пор не могла поверить. «Я...» Драконы, рожденные из главной ветви дома, Юкиат. Все в кабинете лорда-советника затаили дыхание. А тетя мгновение молчала, после чего улыбнулась. «Да, Ламара, этого достаточно». «Кажется, я не совсем понимаю, что сейчас происходит», подал голос Гаспар с подозрением, наблюдая за нами с тетей. «Присядь, дорогая». Попросила графиня, а потом повернулась к лорду-советнику. «Речь сейчас пойдет о тайне, которую мы с супругом хранили долгих двадцать лет». Я поджала губы, стараясь не пропустить ни звука. А тетя заговорила. «Два десятка лет назад нас пригласил к себе его величество. Рот Ирион был не в милости. Мой супруг мог пойти на виселицу за дела, которых не совершал». Она взяла короткую паузу, а потом продолжила. Его Величество оказался благосклонен, однако за свое расположение мы должны были помочь ему. Тетя посмотрела на меня, и я впервые уловила в ее взгляде боль. Детей у нас с супругом не было, высшие силы не наградили нас таким даром, потому приказ Его Величества в некотором роде стал для нас подарком. Нам на воспитание отдали младенца, девочку, и рассказали ее историю, после чего взяли клятву на крови. «Пока та сама не узнает о своем происхождении, мы ни словом, ни делом не дадим ей знать». «Вот почему на практику меня отправили сюда», — прошептала я. Но даже эти едва слышные слова сейчас показались громом среди ясного неба. «Его Величество решил, что ты должна вернуться. Так наказали твоих родителей. И Валия и Артен из дома Юкиад». Эти слова выбили у меня воздух из легких. Всю жизнь мне рассказывали, что мои родители погибли, что я сирота. А оказалось, оказалось, что это правда, но с нотками лжи, о которой я даже догадаться не могла. Дитя было отдано Его Величеству. Как я смогла понять, он был в долгу перед домом Лазурных? Спокойно продолжил рассказывать тетя. Дитя было помещено в яйцевидный артефакт и погружено в долгий стазис. Десять лет дитя не развивалось, выжидая. А когда, наконец, вчера отпустили, и малышка пережила ритуал, ее отдали нам и нарекли Ламары и Рион. «Стазис», — протянул Гаспар, глядя на меня. «Вот куда пропали годы, это очень умный ход». «Чтобы никто не догадался о том, что главная ветвь уничтожена не полностью», — подтвердил его дядя. Сложно не согласиться. Я знал, Артена. Умелый маг и грамотный стратег. Слышать о своем отце было дико и непривычно. На глаза навернулись слезы. Я до сих пор не могла поверить в то, что все это правда. Тетя! Голос дрогнул, а Аника и буквально вскочила с места и оказалась возле меня. Села рядом, сжала мою ладонь в пальцах. В ее глазах промелькнул страх. Милая, я. Я знаю, что правда ранила тебя, но я не могла сказать раньше. Да, если честно, не хотела, да. Мы не родны по крови. Но знай, что мы всегда будем считать тебя нашей семьей. Если ты хочешь этого, мы всегда будем с тобой». Я не выдержала. Разрыдалась. Лава эмоций, накапливающаяся на протяжении всего дня, наконец хлынула наружу. Уткнувшись тете в плечо, Я плакала, как маленькая девочка, вздрагивая от ее легких прикосновений к моим волосам. «Конечно!», Конечно" – прошептала я между всхлипами. «Вы навсегда будете моей семьей!» Аня Кырин облегченно выдохнула, отстранилась и протянула мне платок, намекая, что эмоции эмоциями о поведении в обществе забывать не стоит. В этом была вся она. Я неловкими движениями смахнула слезы, только сейчас вспомнив, что свидетелей моей слабости было многовато. «С одним вопросом мы разобрались», — не подал вида Гаспар, ловко возвращаясь к проблеме. «Но это не помогло нам найти того, кто уничтожил ветвь рода драконов, а сейчас охотится на Ламару». «Так их еще не нашли?» — голосе тетушки зазвенела сталь. «Нам было сказано, что Соединенное Королевство отыскало убийцы, покарало их». К сожалению, леди Эрион, это была ложь во благо. Тетя возмущенно качнула головой и покрепче сжала мою руку. Ламаре опасна находиться здесь, продолжила женщина, когда никто больше ничего сказать не пожелал. Если убийцы до сих пор живы, они могут узнать о природе ее рождения. Думаю, что они уже знают. Прошептала я, глядя туда, где еще полчаса назад лежало тело сновидицы. Видимо, этого хотела Его Величество. «Твоей смерти?» «Наказание для убийц». В кабинете лорда Советникова царилась гнетущая атмосфера. «Ей нужна должная защита», — медленно протянул дядя Гаспара. «Этим я займусь сам». Драконорожденный посмотрел на меня так, будто я была не объектом для защиты, а тем, кто эту защиту собирается нарушить. «Но...» — старший колдун начал что-то говорить и осекся на полусловие. «Но...» Гаспар почему-то очень странно на него посмотрел. «Нет, ничего. В замке небезопасно». «Теперь такого понятия, как безопасность, не существует».